Глава 18. Два месяца спустя. Огромный торговый центр «Эсферимол» в 87 этажей переливался огнями и праздничными украшениями. В воздухе крутились голограммы реклам, протянулись красочные гирлянды с шарами, бантами, драконьими цветками и другими игрушками. На их фоне делали селфи все, кому не лень. Микроблогеры записывали видео в специальных фотозонах. Те, кто не успел урвать студию. На фудкорте тоже творилось нечто невообразимое. До ночи перемены года оставалось всего ничего, какая-то неделя. Поэтому по эскалаторам текли людские реки, стеклянные скоростные лифты сновали между четырьмя ярусами, тоже полностью забитые. Мама, длакон! Глаза Лары сверкнули, и я невольно обернулась. Раз в час в эсфере мол взлетал праздничный дракон. Об этом даже сделали репортаж и писали во всех СМИ. Вот и сейчас голографический зверь, очень похожий на настоящего дракона, мощного со сверкающей ало-оранжевой чешуёй, с рычанием взмыл ввысь, чтобы пролететь между этажами, подняться под самый присыпанный снегом купол, а потом снова устремиться вниз, сесть рядом с фонтаном и заснуть до следующего часа. Разумеется, все присутствующие поприлипали к стеклянным поручням в несколько рядов, а я подхватила сынишку на руке. Смотри, какой красивый! Глаза сына сверкали, как чешуя, раскрывшего прямо над нами крылья зверя. Он задрал голову и затаил дыхание, вцепившись ручками в мое плечо, а я невольно улыбнулась. Все-таки даже хорошо, что Ния попросила сегодня днем выходной. Теперь разговоров будет только об этом драконе. Изначально я не хотела брать Лара с собой, но у няни что-то случилось дома. Она обещала освободиться как можно скорее и сразу же меня набрать. Поэтому после обеда мы с Ларом выдвинулись в торговый центр вместе. Времени на покупку подарков и последнее приготовление оставалось не так много. Во-первых, в ресторане поставили совершенно сумасшедший график. Выступления каждый вечер. Я бы, может, отказалась, но управляющий пообещал двойную оплату, и отказываться было глупо. Ну и отношения тоже портить не хотелось. Пока никто не спешил брать меня на другую работу, несмотря на то, что попыток найти что-то еще я не оставляла. Дракон зарычал, Лар завертелся, хлопая в ладоши, и, как назло, в сумке завибрировал телефон. Слушай, без перехода затаратурила Зоя. Я сейчас в супермаркете. Тут все печенье для Лирасу расхватали. Уже в третьем, между прочим, нигде не могу найти, представляешь? А ты сегодня в Эсфере собиралась посмотри там в Галтоне. он же весь первый этаж занимает у них могли еще остаться я покосилась на сына. я сейчас с ларом не знаю как он будет себя чувствовать может устать но если получится забегу а зоя вздохнула ясно я вот в обеденный перерыв побежала надеялась ухватить но нет бесполезно. я посмотрю успокоила подругу к счастью мы с друзьями достаточно быстро объяснились по поводу той неприятной ситуации Выяснилось, что когда Дак приходил по поводу моего трудоустройства, этого придурка Ламера в самом деле заинтересовало мое резюме. Только не как сотрудника, а фотографией и тем, что я мать-одиночка. Вроде как подъехать проще. Он походил, подумал и решил, что будет неплохо, если Дак нас познакомит, а взамен пообещал посодействовать в его повышении. «Я честно представить не мог, что он такой придурок», — оправдывался друг. ну и растерялся, конечно. Он сам позвонил мне на следующий день, чтобы извиниться и объяснить, что произошло. Впоследствии Ламера ему все таки подгадил, и испытательный срок Дак не прошел. «Ну и ладно, проблем меньше», — сказал он. «На своем месте всяко лучше, чем быть обязанным такому засранцу». Больше мы к этому вопросу не возвращались, зато активно обсуждали, как будем отмечать перемену года. Собраться решили у них, потому что на моей съемной квартире арендодатель был категорически против компании. К тому же собирались прийти родители Дага и Зои и ее старшая сестра, которая вообще редко куда-то выбиралась. Компания обещала быть разношерстной, но веселой. Детей мы сразу после фейерверка договорились уложить спать, а после продолжать праздновать. «Спасибо. Будем надеяться, что мы его найдем, это печенье», Зоя вздохнула. «Ух, у меня на работе не продохнуть». «Естественно, перед праздниками все прихорашиваются». «Да что же они заранее-то не прихорашиваются, а?» Еще эта Ларка Кейси отказалась выходить на смену перед праздником». «В итоге я одна пашу, делаю прически практически до последнего». «Вот же». Я сама расстроилась. Лар потянулся к смартфону, чтобы поговорить с Зоей, и я ссадила сына с рук. «Слушай, ну я тогда приеду пораньше, помогу с салатами и остальным». «Да готовить-то там будет кому, устану просто как на был последний». Я вздохнула. «Могу я чем-то помочь? Я к тебе Кати с утра привезу, хорошо? Ней же у тебя работает в этот день». «Да». Сама подруга так и не решалась на социальную няню. Призналась, что не готова доверять дочь какой-то там незнакомой женщине, и даже весь мой удачный опыт с ней ее не впечатлил. «Ну вот так тогда и поступим. Все, я побежала, а то мне уже кто-то названивает». Подруга отключилась, а я посмотрела на Лара, который показывал в сторону отдела с игрушками. «Вообще-то мы приехали за новыми зимними ботиночками, а себе я хотела выбрать новое белье и платье. Ну и еще докупить по мелочи всякого для праздника, в том числе украшений. Игрушки потом», — сказала строго. «Ну, мам...» «Никаких, мам. Ты же помнишь, что я говорила, когда мы поехали вместе?» Лар вздохнул, потупился и кивнул. «Тогда пойдем. Если все успеем, зайдем еще выбрать подарок Кати и тебе». Сын просиял, и я улыбнулась тоже. «Разумеется, подарок для него у меня уже был, но тот будет сюрпризом. А сегодня пусть действительно выберет себе что-нибудь сам для праздничного настроения. Заодно и решение будет учиться принимать». «Попрошу его помочь с подарком для Кати». Навигатор освободился, и я шагнула к нему, чтобы найти нужные мне секции, когда услышала. «Аврора! Аврора, какой сюрприз!» Обернувшись на знакомый голос, невольно замерла. Ко мне спешила Нарина Дель Рандаргим. Да, сюрприз удался. Я успела только поздороваться, как на меня уже обрушился восторженный шквал комплиментов. о том как я хорошо выгляжу о том как прекрасно выглядит лар и какие мы вообще молодцы что все время вместе мама и сын а вы как вы оказались в урагране спросила я когда поток комплиментов иссяк ох ну это долгая история нарина посмотрела на меня я очень захотела отпраздновать перемену года в каком нибудь снежном климате но не очень жестком как в ферверне и не в очень дорогой стране, как Орангаре. Поэтому мы с Торетом остановились на Миреужем, решили устроить себе необычный праздник. Он сейчас отдыхает в номере в гостинице. А я приехала выбрать для него подарок. «Не поможешь мне?» От такого предложения я даже слегка опешила. Да, мы были знакомы, и она вроде как бабушка Лара, но ее мужа я в глаза не видела. К тому же ее присутствие по-прежнему напоминало мне о суде. «Карит тоже приехал с вами?» — спросила несколько напряженно. «Карит? Нет, он остался в Лархаре. Мы с ним не то чтобы общаемся в последнее время». Нарина грустно вздохнула. «Он... Мы не сошлись во мнениях, особенно после его возвращения». Она осеклась и опустила глаза, в которых заблестели слезы. «Мне очень жаль», — тихо сказала я. «Мне тоже». Она глубоко вздохнула, и кивнула мне. «И я понимаю, сейчас все заняты. Бегают по своим делам. Не буду вас отвлекать». Поправив темные волосы, женщина уже хотела уйти, когда я мягко коснулась ее руки. «Я очень рада была вас видеть, Лар». «Я тоже», — согласился сын. Хотя его куда больше интересовал наш поход по магазинам. И он принялся тянуть меня за руку. «Мам!» «Я все забываю спросить, ты нашла другую работу, Аврора?» «К сожалению, нет». Я улыбнулась и добавила. «Но я не унываю. Обязательно найду». «Да-да, конечно. Просто враграни с этим сложно, насколько я знаю. Мест всегда не хватает, а желающих много». Нарина достала смартфон, скользнула пальцами по дисплею, потом взглянула на меня. Если хочешь, мы можем посидеть на фудкорте, пока ты бегаешь по отделам. Так будет быстрее, а я все равно не тороплюсь». Предложение было заманчивым, но вряд ли Лару оно понравится. Он и так уже прыгал, вцепившись в мою руку. «Мам! Мама! Пошли!» «Благодарю, но нет», — отказалась решительно. «Лар слишком привязан ко мне. К тому же я не уверена, что его темперамент способен вынести кто-то еще, кроме меня и Ни. «Хорошо», — кивнула она. «Ну, тогда с наступающими праздниками, Аврора». «И вас с наступающими праздниками. Всего вам самого замечательного». Нарина уже собиралась ответить, когда у меня снова завибрировал смартфон. В этой суете я бы, скорее всего, даже не заметила, если бы сумка не задергалась в такт прыжкам Млара с другой стороны. «Одну минуту». Я едва глянула на экран, незнакомый номер, хотела сбросить вызов, но передумала. Недавно мне с незнакомого номера звонил Дак. У него разрядился аккумулятор во флайсе и смартфон. И он попросил у кого-то на улице телефон, чтобы позвонить. Связался со мной, потому что не смог дозвониться до Зои. В итоге я предупредила подругу, что ее муж застрял на какое-то время. И она успела привести Кати ко мне перед работой. Слушаю. «Аврора этро вы оставляли на нашем сайте свое резюме. Соластер Эйт». «Мам!» Дурдом. Лар, тише. Простите, пожалуйста, я с маленьким сыном в торговом центре. Можете говорить погромче? Да, наша компания готова пригласить вас на собеседование. Мам, мам, мам! Простите, я сейчас успокою сына. На какой номер можно вам перезвонить? Я подожду. Поставила вызов на удержание и присела рядом с Ларом. Ты что творишь, маленькое чудовище? Знает же, что когда я говорю по телефону, меня лучше не дергать. «Ничего», — сын расплылся в улыбке. «Ничего? Мы с тобой о чем говорили? Как нужно себя вести, когда я занята? Аврора, я уже успела забыть про Нарину, хотя бы потому, что она деликатно отошла чуть подальше. Какой-то важный звонок. Давайте я с ним побуду, пока вы поговорите». Я вздохнула. «Хорошо». «Куда ты хочешь, Лар?» Нарина наклонилась к нему. «В игрушке», — сын снова указал на желанный отдел. Я бросила взгляд на отдел, который отлично просматривался с места, на котором мы стояли. «Только не покупайте ему ничего», — предупредила Нарину. «Совсем ничего?» «Совсем». Лар, судя по его довольному лицу, вообще не расстроился от моего совсем, потому что радостно потащил бабушку на драконьи тяги к отделу. Подпрыгивая и на что-то уже показывая, явно собираясь уговаривать Нарину ему это купить, я покачала головой и снова вернулась к звонку. Да, простите. Вы хотели пригласить меня на собеседование, когда? Завтра в полдень вас устроит. Да, разумеется. Не играй с доверен 180, корпус В, 16 этаж. С собой вам потребуются документы, пропуск на вас уже будет оформлен. Нам требуется офис-менеджер в отдел продаж, но это вы и так знаете. Нужно будет вести аналитику, отвечать на звонки, планировать и координировать менеджеров и руководителей направлений. «Хорошо, завтра в полдень я у вас. Тогда до встречи, Аврора». «До встречи». Я нажала отбой и чуть было не запрыгала на месте, как Лар. Солостер Эйт» — это одна из последних компаний, в которой я отправляла свое резюме. Предлагала очень хорошие условия, в том числе и полный соцпакет. Если мне все-таки удастся туда устроиться, я смогу всерьез задуматься об ипотеке. И тогда в следующий год мы будем встречать, возможно, уже в собственной квартире. Улыбнувшись, сунула телефон в сумку и развернулась к отделу игрушек, маячившему впереди разноцветными гирляндами, детскими флайсами, огромными подарочными коробками. Взгляд скользнул по нему и невольно зацепился за расположившуюся справа романтическую снежную фотозону. Там среди искусственного снега и украшений на узорчатых качелях целовалась парочка. Влюбленные они обнимались так, что даже меня бросило в жар. Впрочем, меня сейчас бросало в жар при одном взгляде на парочки, потому что сны про Вайтхана не прекратились. Они повторялись завидным постоянством, от которого впору было на стенку лезть. Если бы он сделал хотя бы сотую долю из того, что со мной происходило во снах в реальности. На этой мысли я натурально споткнулась и поспешно отвела взгляд от целующихся. Кровь снова забурлила, как ненормальная. Хотя ненормальная тут — это я. «Кто еще постоянно видит сны такого содержания об одном и том же мужчине?» Также я сказала и психологу, к которому все таки пришла на консультацию, на что женщина ответила, что мне пора завести себе парня. «Что?» — уточнила я, потому что после ее слов мне показалось, что я ослышалась. «Вы не думали о том, чтобы начать с кем-то встречаться, Аврора?» — повторила она. «Нет?» «Возможно, стоит об этом задуматься». Ваш организм — организм молодой женщины. Таким образом сигнализирует вам о том, что... В общем, к психологу я больше не ходила. Пила легкий травяной настой на ночь, чтобы лучше спать. Иногда срабатывала, иногда нет. Я даже новости смотреть перестала и перенастроила ленту так, чтобы политика и все, что с ней связано, обходила меня стороной. Правда, это тоже помогало сомнительно, но я надеялась, что однажды это пройдет. Недавно даже начала думать, что психолог была права и что, возможно, мне стоит снова попробовать и начать хотя бы ходить на свидание. С этой мыслью я ускорила шаг и почти шагнула в отдел игрушек, когда мне навстречу вылетела Нарина. Раскрасневшаяся с трясущимися руками. «Аврора!» — воскликнула она, вцепившись в меня. «Лар! Он исчез!» Мир пошатнулся. Я стряхнула руки женщины и влетела в отдел. «Лар!» Заорала так, что от меня шарахнулась какая-то девушка, а консультант подбежал ко мне. «Риам, я вас прошу. У меня сын пропал», — рыкнула я. Так что она чуть ли не по стойке смирно вытянулась. Наверное, это был самый мой страшный кошмар, только вот сейчас он воплощался наяву. Он стал реальностью. «Лар!» Одел был не слишком большой, ни сетевой гипермаркет игрушек, которых в центре было бесчисленное множество. Но я все равно бестолково металась между полками в надежде, что Нарина просто слепая и не видит его. Он же маленький, мог затеряться. Он же... Нет-нет-нет, пожалуйста, нет. Чувствуя, как внутри все сжимается, вылетела из отдела, наткнулась взглядом на Нарину, которая бросилась ко мне. «Нам надо в администрацию, Аврора. Они объявят по громкой связи». Она что-то еще говорила. А мой взгляд метался с фотозоны на стеклянные поручни, От них дальше, вдоль рядов, сквозь людей, в надежде отыскать моего мальчика. Нет, его не было. Его не было, не было, не было, и сердце колотилось в таком бешеном ритме, что зашумело в ушах. В глазах потемнело, и тут рядом опять возникла Нарина. «Ты слышишь, Аврора, пойдем. Нам нужно в администрацию». Усилием воли вытряхнула себя из адреналинового транса и кивнула. «Да, пойдем». У меня перед глазами все плыло, а руки дрожали, поэтому именно Нарина искала на голографическом навигаторе, куда нам надо идти, на какой этаж. Потом мы вместе шли к лифтам, и я чувствую, как меня продолжает трясти, глубоко дышала. Мне нужно было нормально разговаривать с администрацией и охраной. Мне нужно было все объяснить и все показать, все рассказать. Хотя что я могла рассказать? Это Нарина его потеряла. Она его потеряла. Что произошло? Постаралась по максимуму отбросить эмоции. «Я все расскажу в администрации, давай поторопимся». «Ты все расскажешь мне», — сказала я. «Мне это совершенно не мешает идти». Хотя, если говорить точнее, бежать, переходы, лифты и бесконечные ярусы торгового центра уже просто мельтешили перед глазами. Но мы наконец-то были на нужном этаже. И наконец-то двигались в сторону административного офиса. Нарина поджала губы. «Аврора, не груби, пожалуйста. Я ведь тоже переживаю». Чтобы не переживать, не надо было оставлять моего сына без присмотра. Да я на минутку отвернулась, чтобы оплатить. Она подняла пакет с логотипом бренда. «Я же сказала, ничего ему не покупать», — рявкнула я. Хотя орать по-хорошему надо было на себя. Надо было. Зачем я отпустила его с ней, как я могла? При мысли о том, что мой потерявшийся малыш где-то бегает по торговому центру совсем один, стало не по себе. Еще больше не по себе стало от того, что... Он же совсем маленький. Неужели его никто не увидел? Никто не спросил, где твоя мама? Это же тоже должны были сообщить охране. И объявить по громкой связи. Охранник, дежуривший у перехода в административное крыло, нахмурился. «Реам, вы заблудились?» «Нет, у меня пропал сын. Мне надо его найти, это срочно. Он маленький, ему два». Понимая, что опять впадаю в истерику, снова глубоко вздохнула. «Пожалуйста, нам нужно». Охранник даже больше ничего спрашивать не стал, нас быстро проводили в администрацию. Меня усадили в одном из кабинетов на диванчик и тут же принесли кофе, воды и две пластинки мгновенно действующего успокоительного. Их нужно было наклеить на запястье, чтобы снять стресс, но я даже не посмотрела в их сторону. Нарина объясняла, как все произошло, а я пыталась справиться с головокружением и постоянно ускользающей от меня мыслью. Какой-то дикой, тревожной мыслью, которую никак не могла поймать. Всё. Нарина опустилась рядом со мной на диван. Они сейчас объявят по громкой связи, и нам останется только ждать. Если не поможет, будут смотреть камеры. Но я уверена, что его кто-нибудь приведет. Просто надо подождать Аврора. Я отвернулась от нее. «Возьми пластинку, пожалуйста». Она подняла крохотный лекарственный конвертик. И прости меня, я даже не представляла. Мне хотелось заткнуть уши, зажать их, чтобы не слышать ее голоса, закрыть глаза, чтобы не видеть ее. Вместо этого я вскочила и подошла к девушке-секретарю, которая сочувственно на меня посмотрела. «Могу я чем-то еще помочь Реометру?» «Могу я чем-то помочь?» — повторила ее же слова. «Что я могу сделать, чтобы ускорить поиски моего сына? Может, я вместе с охраной?» Секретарь покачала головой. «Вам сейчас лучше просто успокоиться. Все посты уведомили вашего сына ищет вся служба безопасности Эсферимол. Поверьте, ребенок никуда отсюда не денется. Я больше чем уверена, что минут через десять вы уже встретитесь». Девушка поднялась из-за стола, указала мне на диван. «Подождите, пожалуйста, все будет хорошо». «Подождите, пожалуйста. Просто надо подождать. Нам останется только ждать». Она произнесла это слово два раза и в меня словно древним тараном ударила, выбивая из груди воздух вместе с адреналином и биением сердца. «Подождать. Сколько нам ждать? Полчаса? Час?» «А ведь мы теряем драгоценное время, время, за которое Лара могли уже вывести из торгового центра, Я обернулась к Нарине, которая сидела, уткнувшись в свой смартфон. Дай его мне, резко шагнула к ней. Кому ты писала? Нарина сверкнула глазами. Это уже переходит все границы, Аврора. Я понимаю, что ты расстроена, но дай мне смартфон. Это прозвучало как-то совершенно резко, холодно, жестко. Несмотря на бушевавшую во мне ярость, она словно улеглась а взамен нее. И я сама не знала, что пришло взамен, но это что-то заставило Нарину замереть, а после покорно, как кукля, протянуть мне девайс. Я пролистала все ее сообщения, прошерстила все мессенджеры, но ничего не нашла. Тем не менее, странное чувство, наподобие того, что бывает, когда разом вдыхаешь ледяной воздух, подарившее мне кристальную чистоту сознания, когда все лишние мысли просто осыпались, как шелуха, осталось со мной. Именно благодаря ему я отчетливо поняла, что если сейчас не сделаю что-то, могу никогда больше не увидеть своего сына. А что я могу сделать? Из связи у меня разве что Дак и Зои, был еще Доминик. Но именно был. Я хотела сделать ему подарок-сюрприз, привезла коробку конфет и бутылку дорогого виоланского пару дней назад. Но выяснилось, что в районной коллегии адвокатов он больше не работает. а Вайтхен. Тот, кто знал обо мне все через пять минут после того, как я вышла из кабинета Лиза. Или даже быстрее. Или чуть медленнее. Неважно. Важно то, что... Я швырнула телефон, все еще пребывающий в странном ступоре Нарина, на диван и достала свой. В открытом доступе, разумеется, были только горячая линия, номера пресс-службы и обращению по работе с гражданами Рограна. Это будет не быстрее, чем искать Лара по торговому центру. или даже если бежать в полицию. Вся кристальная ясность у мгновения ока испарилась. Перед глазами снова потемнело. Драконы, какой же я была дурой. Надо было тогда соглашаться на все И что? Пришла в голову ехидная мысль. Думаешь, у тебя был бы его личный номер? Перед глазами потемнело еще сильнее. Я отошла как можно дальше от дивана и привалилась к стене. Со мной творилось что-то странное. Время утекало, как вода сквозь пальцы. Поехать к нему. Но я не знаю ни точного адреса, ни хотя бы чего-то конкретного, чтобы помогло мне с ним связаться. Мой телефон задергался прямо в руках. Звонила Ния. «Аврора, я чуть пораньше освободилась. Могу вас подхватить прямо в эсфере? Аврора?» Я не в силах больше сдерживать чувства, сдавленно всхлипнула. Теперь я уже не сомневалась в том, что произошло. Ни мгновение, ни секунда. И мысли о том, как можно быть такой дурой, имели совсем другой оттенок. Аврора няня повысила голос. Аврора, что случилось? Лар, через силу сдавленно вытолкнула я. Лару украли.